Пятое. Но это было потом, а пока Егорычев смотрел на возникшего перед ним командира, и слабое сердце его обливалось слезами и кровью от неизведанной еще до сих пор преданности.